Глава 19. Оракул гибельных путей. Саруме. Империя Марамар. Территория. Леса ночных крикунов. Семь тысяч метров до крепостных стен столицы Эрены. «Черный-черный лес, мокрый от дождя». Две почти незаметные тени отделились от неприглядности и вышли на небольшую, скрытую в перине мелком моросе, поляну. «Пора», — уверенно сказала одна из теней. Тут же раздался резкий вопль ночного крикуна. И только специалист по этим странным насекомым смог бы определить, что-то не так в этом звуке и правда — Будто по сигналу По всей кромке леса, словно из земли Проросли черные силуэты Посвеченные вдруг вспыхнувшим костром Выложенным крестом по центру поляны Чер, они уже здесь Летят с юго-востока И говоривший показал рукой направление Спасибо, Тирк Мы не ошиблись Темные не подвери И убирай лесное ухо Такая следящая магия может спровоцировать Нуху Мы пока для них просто мясо ответил Черноцвет. А уже через несколько секунд, без всяких там пристрелочных кругов, на поляну спикировали черный, как смоль, нуху с наездниками. И правда, лучшие, подумал Тиль. Обучаясь в Сакерта, ему приходилось видеть этих крылатых перепончатых бестий, больше всего похожих на летучих мышей, правда, комплекции из хорошего племенного быка, с клыками саблезубого тигра и режущими наростами по краям крыльев. Так вот, такого мягкого и тихого приземления он никогда не видывал. Ни тебе раздраженного свиста, ни прыжков, ни комьев земли в разные стороны. «Ума помрачительно. «Даже при такой видимости!» — прошептал черноцвет, находясь под сильным впечатлением от посадки Нуху. «А где же пятое бестие?» И почти сразу за спиной почувствовал подвох. Обернулся и увидел бесшумно планирующую бестию метров четырех над землей. Ха, «Хитрец!» — улыбнулся черноцвет и махнул рукой. Черная мохнатая Нуху приближалась с ужасающей скоростью. «Сто!» 80 Пятьдесят метров Когда казалось слабового столкновения не избежать И уже очень-очень хотелось камнем упасть и вжаться в землю Метров за двадцать виртуозное бестие резко вертикально взмыло вверх А к ним уже бежал темный эльф Характерно придерживая рукой мощный лук за спиной Привет, Тиль А твоих непросто увидеть Даже для моих ночных стрелков Ха. Великолепная выучка — сказал улыбчивый темный эльф, разрушая шаблоны, олицетворяя несусветную редкость. — Здоров, Чед! У меня тут почти 200 килограммов хорошего мяса для твоих милашек, и я впервые видел такое блестящее приземление. А что с этой? Глаз не оторвать прям красоткой. И черноцвет большим пальцем указал в темную высоту, имея в виду нуху темного эльфа. Воины, не сдержавшись, обнялись, как старые побратимы. Причем неожиданно для каждого они еще с первой встречи почувствовали обоюдную симпатию. Темный эльф отстранился и осклабился. Он с детства обожал свою питомицу, и хорошие слова человека-союзника упали на благодатную почву. Темного под этим свинцовым небом словно осенило предвидением. Он вдруг отчетливо осознал, что они с этим отрядом Багрового навсегда... «Плечо к плечу, клинок к клинку». Эльф глянул вверх, где скрылась его питомица, и ответил Черноцвету. «Темная пчелка. Великолепный наблюдатель. Пусть поработает. Если что, она предупредит нас, или того лучше. Притащит парочку излишне любопытствующих». Тиль Черноцвет тихо и очень по-доброму рассмеялся, вытерев лицо от влаги. «Вот это я понимаю, пчелка». «И медок у нее своеобразный. Излишне любопытствующих приносит своему хозяину. Ну да ладно. Теперь к делу. Чет — это тирк осока. Тирк — это чет, сломанная стрела», — представил воинов друг другу черноцвет. Затем, как и планировалось, случилось занимательное кормление Нуху, переполненное тихим с некой безуминкой весельем, крепкими словами в полголоса, а потом и литрами адреналина — Обычная процедура, если предполагается воевать рядом с этими красотками, дабы не слопали случайно, а восприняли как своего из одной темной стаи. Между тем, дождь и ветер заметно усилились, и эта наступающая ночная вакханалия стихий только радовала темных воинов, собравшихся на непроглядной полянке в чищобе леса. За сим, по прошествии небольшого времени, чет сломанная стрела Тиль Черноцвет и Тирк Асока удалились в лес на ранее намеченную прогалину. «Что? Тихий скреп?» — спросил Тирк Асока, посмотрев на темного эльфа черноцвета. «Давай!» — согласился Тиль, а темный эльф коротко кивнул. Пара ударов сердца, и они очутились в небольшом темном пространстве, отгороженном от реальности в полной безопасности от любых внешних воздействий. «У нас час!» Уверенно сказал Тирк. До под присмотром королевы страны трех крепостей он мог то же самое. Правда, удержать заклинание в рабочем состоянии у него выходило всего минут пять. «Ммм, отлично сработано. И время достойное», сказал темный и выпустил из рук в мотылек света. Очень удобное бытовое колдовство темных эльфов. Эта небольшая яркая четырехкрылая бабочка создавала достаточно света и интуитивно перелетала туда, где требовалось более интенсивное освещение. Они вначале привели себя в порядок, сняли водонепроницаемые накидки и только потом расположились кружком на сухой, еще теплой от воздействия заклинания, земле. «Ну, что у нас? Набег или охота?» — спросил темный эльф. Черноцвет кивнул. «И то, и другое. Плюсом разведка. Вернее, мы начнем с нее. Требуется провести обстоятельное наблюдение в самом центре Эрены, а точнее, в районе Академии. Там сегодня наблюдается какой-то необычный ажиотаж. Полные боевые порядки Суэте уже какой час стоят вокруг стен Академии. Если бы не знали, что вся вотчина огнерукого Морти под завязку забита элитными отрядами вампиров — «Можно было предположить, что Сойте готовится к штурму». Выдав для себя, наверное, самый продолжительный монолог в своей жизни, Черноцвет щелкнул пальцами. У его руки в воздухе сразу появилось несколько маленьких буровато-песочного цвета перьев в белом крапе. «Карта Сыча. Центральный район города Эрены», — уверенно сказал Тиль Черноцвет. Тут же все пространство между возлежащими заполнила невероятно подробная, объемная карта. Темный эльф восхищенно цокнул языком и закатил глаза. «Чер, судя по эффекту с перьями, у тебя биом сыча. Извини, понимаю, не принято интересоваться способностями, но, может, в виде воодушевления и доверия просветишь? Как и где выхватил такую редкость?» «Ведь для нас, ночных стрелков, такие навыки считаются бесценными!» «Да, Чет, все верно, Биом Сыча, и понимаю тебя», — согласился Черноцвет. «К сожалению, у меня пока только два атрибута — карта и глаз, но я очень надеюсь на дальнейший поступательный рост». Затем Черноцвет, при помощи подкрепляющих уточнений осоки вкратце пересказал историю их отряда и перехода в стан кандидатов Багровых. «И пусть наш отряд пока за штатом. Мы все засыпаем и встаем, произнося слова верности нашему господину. И знаю, поверишь ты или нет, но после того, как мы поклялись служить в Увига, нашу жизнь словно переучредили. Только на этот раз это делала сама Фортуна». «Мудрецы Стеллы не зря говорят. Вездесущие питают определенную слабость к драконам, а мы как бы ходим под Багровым Вига. Получается, и нам кое-что перепадает». «А теперь к делу», — призвал Черноцвет. «Наша цель...» — и он указал на центральную водонапорную башню Эрены, казавшуюся не менее эпической, чем боевые башни Эрены по границам города, пояснив при этом... Кровля на напорке, наверное, самое удобное место для наблюдения за Академией в то же время. Мало кто может похвастаться тем, что побывал там. Отход планируется через центральный портал. Охрану выбиваем с лету. Там и заберем головы для дознания. С земли нас подстрахуют мои люди. Они уже на местах. «Империя Марамар. Столица Эрена. Территория Академии Искусств Магии и Меча. Тёмный полигон. «Вот, пожалуй, и самое важное из всей этой моей авантюры», — тихо прошептал Ву. Он выбрал себе место там, где его удар вышиб край амфитеатра — посчитав для себя этот рукотворный каменный хаос достойным и фартовым, что ли. Он уже не реагировал на внешние раздражители, полностью сосредоточившись на предстоящем. Академические же, во главе с ректором, тихо располагались подли. Ректор на арига жестами выказал. «Полная тишина. Наблюдаем. Запоминаем. Если что, я источник. Через меня помогаем силой». Ву поэтапно, дотошно да вспомнил, что делал, когда в первый раз использовал озарение Демиурга там, в глубинах острова Чугунный, пытаясь оттолкнуться от того яростного настроя. Так, секунда за секундой, минута за минутой, накачав себя до отказа уверенностью и желанием помочь этому множеству людей, Ву воображением охватил всю зону амфитеатра и со словами «Анигиляция всех ус!» задействовал озарение Демиурга. По шуму, как на большом стадионе в момент гола, буквально волной накрывшего пространства, Ву понял — все получилось. Однако порадоваться со всеми и покричать не получилось. От необычного навала апатии он видел людей кричащих, рыдающих и даже прыгающих, но как-то отстраненно, что ли. «Может, это откат от столь массивной реализации?» — подумал Ву, удивляясь своим неспешным мыслям, будто обремененным свинцовыми утяжелителями. Ву увидел ректора, что-то громче всех кричащего вместе с другими ранее освобожденными, создавшими вокруг него ровный защитный круг, словно оберегая от новых освобожденных, а перед глазами незыблемой строчкой повисло. «Внимание, Ву Вей! Запущен генезис способности озарения Демиурга». Время он не отслеживал, куда уж тут, когда все больше чувствуешь себя хоть и премиальным, но все же придорожным камнем с концентрацией только на своей надписи на лицевой стороне. Наконец, и у него, не слабо так чем-то тормознутого, что-то изменилось. И он вчитался. «Внимание, Бувей! Ваш магический арсенал изменен и пополнен. На основе способности озарения Дебиурга создан уникальный биом». Озарение Демиурга. Премиально уникальный биом высших заклинаний вне уровней. Озарение Демиурга. Использовано. Оракул гибельных путей. В ожидании. Примечание. Озарение Демиурга. Сверхуниверсальное заклинание. Оракул гибельных путей. Критически негативное предвидение наивысшей важности. Время вмешательства 9 секунд. «Возможно, спонтанная активация. Зона действия – 10 километров. Нацеленность – соратники. Примечание. Генерация каждой из способностей до рабочего состояния – 9 месяцев. По мере усиления владетеля возможен дальнейший генезис биома азарини -Добиурга. По умолчанию вносится в личную магическую книгу». «Да уж, дела, Деришки», – подумал глава Багровых. Некая заторможенность хоть никуда и не делась, но Ву явно отметил, что стало немного полегче думать, а вот многое вокруг прямо на глазах претерпевало значительные метаморфозы. В смысле того, что он чувствовал некое внутреннее ускорение, а окружающее значительно замедлялось и, похоже, по скорости и вовсе готовилось встать на паузу. Виновника всей этой пантомимы не пришлось долго вычислять». Второй атрибут новообразованного биома «Оракул гибельных путей» мигал маяком, по максимуму привлекая к себе внимание. Ву завороженно уставился на этот назойливый атрибут и высказался. «Что делать-то, заположный?» Далее калейдоскоп в глазах и ощущение нешуточной перегрузки, будто запустили в высоту на ракете мгновение и он ощутил себя над огромным городом все в той же позе. Шел дождь. Приступ страха обжег лишь слегка. Видимо, эмоциональная заморозка еще действовала. Несмотря на осадки и ночную хмарь, почти весь город под ногами он видел отчетливо, хотя и в каком-то мышинном сером цвете. Зато одно из высотных строений, рядом с которым он находился, словно бы кто-то ярко подсвечивал, вернее, Освещение касалось только крыши универсальной водонапорной башни. Странно, но Ву каким-то образом хорошо знал это строение и то, что рядом и дальше, и дальше. Казалось, он, если захочет, узнает все о каждом бойце СОИТЭ в бесконечных боевых порядках, сосредоточенных вокруг Академии. Однако Ву это совсем не интересовало. Он увлеченно наблюдал, как огромная Нуху с двумя войнами безупречно тихо даже не поцарапав кровлю, приземлилась на вершину водонапорной башни. Незнамо откуда, но ву знал, что прибывший человек, темный эльф и черная нуху — его соратники. Он буквально видел насквозь каждого их чаяния, их намерения, их данные. А еще он отчетливо видел смерть этой группы, которая уже совсем рядом, буквально в нескольких минутах. Сароме, Империя Марамар, территория, квартал Академии искусств магии и меча, водонапорная башня. Несмотря на головокружительное вертикальное пикирование, приземлились лазутчики, по мнению черносвета, вцепившегося в седло до да не менее будто на пуховую подушку. Дух перехватывал от высоты, но не с темным Споры подползли к низкому ажурному парапету, нисколечко не уменьшающему страх быть сдутым с этой влажной керамической кровли. Как только появился достаточный обзор, черноцвет задействовал глаз сыча, Сломанная стрела с восторгом наблюдал, как вся правая сторона лица соратника покрылась перьями буровато-песочного цвета в белом крапе. Сам глаз и вовсе сразил темного наповал. Огромный, ярко-желтый. Глянул в такой, почувствовал озноб и навсегда запомнил. Сломанная стрела тут же отметил, что с этой трансформацией и движения черноцвета, в особенности головы, также приобрели характерные совинные черты — А уже через несколько секунд случилось то, что случилось. Они оба будто получили удар по всем нервам, едва не спрыгнув с крыши. Хорошенько так в этот момент, забыв, как дышать, говорить и двигаться. Да и нуху с прижатыми ушами так тряслась, что эта вибрация передавалась на всю кровлю. «Еще бы!» К ним из ниоткуда, прямо на пропет, спустился высокий воин в чешуе дракона, с пылающим знаком главы клана Багровые вороны, взревев, заставив вскочить. Тиль, чат немедленный отход. Передайте гардам информацию о скором переходе Академии на портал Белой крепости. Вперед, парни! От шока они отошли только в сёдлах. Нуху удирала от башни так, словно за ней гнались все крылатые демоны разом. А затем Черноцвет обернулся на грохот за спиной, увидев, как огромная глыба льда с неимоверным грохотом сбила всю верхушку водонапорной башни. «Древние боги в Эрене-Югу!» Прошептал Черноцвет еще сильнее, прижимаясь к теплой спасительной бестии, подумав, «Закормлю пчелку, если выберемся!» Вторая часть плана после экстренного отступления выгорела на ура. Ночные стрелки несколькими быстрыми залпами уронили на землю всю охрану портала, а бойцы «Черноцвета» не дали и шанса им подняться. Из неожиданного портал вместе с вампирами охранял полноценный боевой квадрат с некромантов. Так что в портал по назначению Королевства Гард Белая Крепость уходил отряд «Черноцвета» с хорошей добычей, отсеченной головой вампира и головой «Некроманта». горы королевство гард белая крепость центральная портальная сама по себе телепортация всего отряда в белую крепость пяти нуху вызвала определенный ажиотаж. Почти тут же по прибытии в просторной портальной стало шумней шумного от появления воинственных инчий и раздраженного высокочастотного свиста бестий. Не любили они издревле друг друга. Хорошо, что гигант Барабанба сразу узнал черноцвета, и гранитные истуканы по его сигналу опустили свои огромные топоры. «Что-то важное!» Хмуро прогудела скала по какой-то случайной ошибке, считаемой гномом. «Чрезвычайные, требующие немедленного доклада герцогу», — выпалил Черноцвет. Барабанба почему-то сразу поверил и загудел, будто в трубу. «Эти темные на с тобой? И, похоже, они только из боя. Колчаны у темных неполные». На что Черноцвет кивнул? «Ночные стрелки сегодня хорошо прорядили кровососов в Ирэне. Заодно одной некромантом досталось». Барабанба Ио уже по-другому глянул на спокойных, как тихая ночь, эльфов и прогремел столикой одобрения в голосе, зачехляя за спину свой рунный топор. «Так, нуху ху стойло, и хорошенько покормить. Остальным добро пожаловать. Завтрак, обед, ужин в любой таверне Белой Твердыни за счет клана и прошу всех немедленно покинуть портальную, а ты со мной». И гигант ткнул пальцем в черноцвета. До чертогов герцога бежали, как носки педаренные, и уже через несколько минут Тиль Черноцвет предстал пред белым герцогом Джедом. «Он что, спит с мечом и в кольчуге?» — подумал Черноцвет, склонив голову и вставая на колено. «Что у тебя?» — рявкнул стремительно подошедший белый герцог. «И давай проще. Послание от моего господина, Багрового Вига, ваша светлость». Герцогу будто в горло попало чего-то покрепче гном ей на стойке. Он хекнул и подхватил черносвета, подняв на ноги. «Говори!» «Да, святейший!» «Вот дословные слова господина. Сообщите гардам о скором переходе Академии на портал Белой крепости!» Похоже, эти слова сильно сколыхнули чего-то внутри, обычно спокойного, как монолит герцога, прозаного стальным грифоном. «Общая тревога по всем крепостям! Закрыть все входные створы!» Закричал командир Белой крепости. Казалось, его приказ еще не замолк в коридорах, а гулкий мощный голос тревожного колокола усиленной магией уже гнал прочь тихую ночную дрему. Всего три удара сердца, и, несмотря на удаленность сотни километров, Белую поддержали суровые голоса черной и серой твердынь. «Барабанба!» Всех инчий на подходы к центральной портальной. Интенданты и всех командиров тыловых служб немедленно ко мне. Когда в обширном крепостном парке разбили целый палаточный город со всей положенной инфраструктурой, а выстроившиеся рядами маги-медики впечатлили черносвета своей организованностью и дисциплиной, его вновь вызвали к герцогу. Mm, похоже, я теперь чаще вижу коронованных особ, чем пью пиво шалело подумал черноцвет, буквально внесенный в совещательную залу Преклонить колено ему не позволили Барабанба по-свойски, словно куклу, стал его и усадил за общий круглый стол Король Рене удивил сразу «Разговариваем просто, как соратники, без всяких там величеств Сможешь?» Черноцвет хотел ответить легко, но благоразумно решил высказаться по-другому «Буду очень стараться» Барабанба на этакий ответ хохотнул. «Я ж говорил, <свят> умник!» Гигант бухнулся на стул рядом, подружески хлопнув по плечу. Черноцвет оценил. <свят> «Ух ты, очи скрепы! Еще б немного, и плечевой сустав в труху!» Под пристальными взглядами монарших особ пришлось доводить информацию очень подробно, описывая все до мельчайших деталей — как нашел ночных стрелков, как готовили вместе операцию, как организовали наблюдательный пункт на водонапорной башне Эрены. Так, почти в форме перекрестного допроса, он и дошел до главного, до появления своего господина на Верхотуре. Бывший одним из лучших гонщиков Суэте, Ярко описал тот дикий животный страх, испуг до да колик в животе, от идущего к ним по воздуху человека в драконьей чешуе по горло и с багровым светящимся знаком главы клана на груди. Барабанба с окаменевшим лицом буквально плакал от беззвучного смеха когда Черноцвет очень живо рассказывал собравшимся, как сотрясалась от страха огромная нуху вместе с металлической кровлей, и как они с эльфом едва не сиганули с башни от накатившего вдруг ужаса. «А что, так бы и случилось, если бы вовремя не распознали яркий знак главы Багровых на груди у господина?» — дополнил Черноцвет. Затем раз пять ему пришлось в точности повторять сказанное главой Багровых на водонапорной башне — и его приказ немедленно отступить, спаши их жизни от удара некроманта Юлгу». Далее он коротенько поведал о том, как ночные стрелки несколькими залпами положили всю охрану центрального портала, его же войны добили и разжились с дополнительной информацией в виде голов вампира и некроманта для допроса. «Тиль, у тебя есть способность дознавать мертвых?» «Спокойно, но с неподдельным интересом спросила королева». За все время, проведенное за этим круглым столом, королева лишь внимательно смотрела на черноцвета, не сказав ни слова, даже жеста какого себе не позволила. И это обстоятельство, если честно, пугало Тиля, хорошо понимающего, что король — это, конечно, король, но вся основная ударная сила этого королевства находится в утонченных, холеных руках рыжей красавицы. А теперь, услышав чарующий голос сильнейшего мага в королевствах, Черноцвет слегка перевел дух и ответил как можно спокойней. «Да, можно сказать, премиальный, за хорошую учебу в школе теней и спасение жизни одного болтуса в кабацкой драке, оказавшегося сыном одного из главных Недзебе. Но, правда, пока в моих силах задать лишь три вопроса. Тиль, это хорошо, а недооценка своих способностей — плохо». «Три вопроса у дознавателя мертвых в таком универсальном диапазоне способностей, как у тебя, это очень и очень достойно». «Уже допрашивал?» — спросила королева. «Нет. Посчитал, что ответы должны услышать те, кто принимает решение». Огневолосая королева выдержала паузу, что-то там про себя обдумывая, и, наконец, продолжила. «Похвальная разумность. Если так и дальше пойдет, у тебя и от нас...» Появится редкая способность. Тут вмешался герцог серой крепости Мич Гард. Меня вот что смущает. Вроде как у нуху совершенно отсутствует инстинкт самосохранения, и бестиям страх неведом, ну разве что перед своим хозяином. Черноцвет даже не успел испугаться, как подозрение тут же снялось. Ошибаешься, мой милый мич, уверенно сказала королева. Нуху было чего бояться. Древнего, полноправного хозяина неба, дракона.